Воды в Ниле стало гораздо меньше Нил увлажнил землю, удобрил ее илом и снова вернулся в свои берега Теперь на освободившиеся склоны вышли земледельцы Мы на краю поля, по нему медленно идет человек На его плече висит сумка, он что-то берет в ней Потом высоко поднимает правую руку И разбрасывает семена Я угадал? Да! Сеятель сеет пшеницу Эта работа под силу только взрослому мужчине Он должен разбросать семена так Чтобы на земле не осталось незасеянных участков А земля здесь черная, рыхлая Просто замечательная Черная она от плодородного ила, Который сюда принес труженик Нил. А рыхлая, потому что на земле трудились люди. Сначала они освободили ее от сорняков. Потом за дело принялся пахарь. Сахой, в которую впряжены быки или коровы, Он вспахал землю, Провел на ее поверхности Неглубокие линии, борозды И только после этого на поле вышел сеятель А сейчас солнце уже садится Семена в его сумке закончились Теперь поле засеяно И можно уходить Не торопись, чевостик! Семена нельзя так оставить Их нужно прикрыть землей Кто же этим займется? Сейчас узнаешь Дядя Кузя, какой-то глупый пастух Пригнал на поле целое стадо овец Что же это делается? Овцы идут прямо по засеянной земле Эх, пропала вся работа Погоди расстраиваться Овец сюда пригнали специально Своими копытами они втаптывают семена в землю Но вот овцы прошли по полю Все зерна надежно укрыты землей Сев можно считать законченным Люди собираются домой Они трудились весь день и наверняка устали Но у них такие счастливые лица! Еще бы! Самое важное в году дело сделано Теперь земледельцы уверены Пройдет время, и здесь заколосится пшеница. А значит, будет новый урожай, будет новый хлеб, и все будет хорошо. Ну а нам пора прощаться с Древним Египтом. Нас ждет свой дом и свои дела. Выключаю время скок.